И он задумался. Вопрос о том, выйти или не выйти, вот ставку привел его к другому тайному, ему одному известному едва ли не главному, хотя и затаенному интересу всей его жизни. Честолюбие было старинная мечта его детства и юности, мечта.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 Я сожгу свои корабли, оставаясь на службе, я ничего не теряю. Она сама сказала, что не хочет изменять своего положения, а я с её любовью не могу завидовать Серпуховскому. И закручивая медленным движением усы, он встал от стола и прошёлся по комнате. Глаза его блестели особенно ярко, и он чувствовал то твёрдое, спокойное и радостное состояние духа, которое начинало на него всегда после уяснения своего положения, оно находило на него тогда. Всё было, как и после прежних счётов, чисто и ясно. Он побрился, оделся, взял холодную ванну, и вышел. А я за тобой. Твоя стирка нынче долго продолжалась, сказал Петрицкий. Что ж, кончилось. Кончилось, ответил Воронский, улыбаясь одним глазами и покручивая кончики усов так осторожно, как будто после того порядка, в который приведены его дела,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 Да, это у него музыка, сказал он, прислушиваясь к долетавшим до него знакомым звукам трубных басов полеки и вальсов. Что за праздник Серпуховский приехал? А, -а, -а, а, сказал Воронский. Я и не знал. Улыбка его глаз заблестела ещё ярче.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 Добрый приятель. И он был рад ему. А, -а, -а я очень рад. Подковой командир Дёммен занимал большой помещичий дом. Всё общество было на просторном нижнем балконе. На дворе первое, что бросалось в глаза Вронскому, были песенники в кителях, стоявшие подле бочонка с водой.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 Игнис с толком тр офицеров подошли вместе с Воронским к балкону. Вернувшись к столу, полковой командир опять вышел с бокалом на крыльцо и провозгласил тост. За здоровье нашего боевого товарища и храброго генерала князя Серпуховского. Ура! За полковым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 и уверенных в признании этого успеха всеми вронский знал это сияние и тот чуже заметил его на серпуховском сходя с лестницы серпуховский увидал вронского Улыбка радости осветила лицо сэра Пуховского. Он кивнул к верху головой, приподнял бокал, приветствует Вронского и показывает им жестом, что не может прежде не подойти к вахмистру, который, вытянувшись, уже складывал губы для поцелуя. Ну, вот и он! – вскрикнул полковой командир. А мне сказал Яшвин, что ты в своем мрачном духе Серпуховский поцеловал во влажные и свежие губы молодого вахмистра и, обтирая рот платком, подошел к Воронскому. Но, как я рад, сказал он, пожимая ему руку и отводя его в сторону, займитесь им.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 Воронский обливался водой. Он, сняв китель, подставив оброшив волосами красную шею под струю умывальника, растирал её и голову руками. Окончив смывание, Воронский подсел к Серпуховскому. Они оба тут же сели на диванчик, и между ними начался разговор.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 "Улыбаясь", ответил Вронский. Он улыбался тому, что предвидел тему, на которую обратиться в разговоре, и это было ему приятно. "Единственные?" улыбаясь, переспросил Серпуховской. "Да, я тебя знал, но не только через твою жену", строгим выражением лица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 опасную партию. Это старая штука. Нет, нужна партия власти людей независимых, как ты и я. Но почему же? Воронский назвал несколько имеющих власть людей. Но почему же они не независимые люди? Только потому, что у них нет или не было отрождения независимости, состояния, не было имени, не было той близости к солнцу, в котором мы родились. Их можно купить или деньгами, или лаской. И что по им держаться, им надо выдумывать направление. и они проводят какую-нибудь мысль, направление, в которое сами не верят, которое делает зло, и всё это направление есть только средство иметь козённый дом и столько-то жалования. Может быть, я хуже, глупее их, хотя я не вижу, почему я должен быть хуже их.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 уже думающего бороться с властью и имеющего при этом свои симпатии и антипатии тогда как для него были по службе только интересы эскадрона воронский понял тоже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 Не достаёт для это одной главной вещи, ответил он. Не достаёт желания власти. Это было, но прошло. Извини меня, это неправда, уныло сказал Серпуховской. Нет, правда. Правда. Теперь, чтобы быть искренним, прибавил Воронский.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 Воронский хотел теперь дослушать и узнать, что он скажет к этому. И вот тебе моё мнение. Женщины это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть одно средство с удобством без помех и любить это жениться. Как бы Как бы тебе сказать, что я думаю, говорил Серпуховской, любившей сравнения. Постой, постой. Да, как нести фордей и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда фордей увязано на спину. А это женидьба. И это я почувствовал женившись. У меня вдруг опростались руки. Не без женить бы тащить за собой этот форде, и руки будут так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри на Занькова, Крупова. Они погубили свои карьеры из-за женщин. Какие женщины! сказал Вронский, вспоминая француженку и актрису, с которыми были в связи названные два человека. Тем хуже, что прочнее положение женщины в свете, тем хуже. Это всё равно как уже не то, что тащить фардее руками, а вырывать его у другого. Ты никогда не любил Тихо, сказал Вронский, глядя перед собой и думая об Анне. Может быть. Но ты вспомни, что я сказал тебе. И еще, женщины все материальные мужчин. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда тер а тер. Сейчас, сейчас, обратился он к вошедшему лакею. Ну, лакей.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 Четвероместная карета была просторна. Он сел в угол, вытянул ноги на переднее место и задумался. Смутное сознание той ясности, в которой были приведены его дела, смутное воспоминание о дружбе и лести Серпуховского, считавшего его нужным человеком, и главное ожидание свидания. Всё соединялось в общем впечатлении радостного чувства жизни. Чувство это было так сильно, что он невольно улыбался. Он спустил ноги, заложил одну на колено другой и, взяв её в руку, ощупал полупругую икру ноги, зашибленную вчера при падении, и откинувшись назад, вздохнул несколько раз всей грудью.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 Тот самый ясный и холодный августовский день, который так безнадежно действовал на Анну, казался ему возбуждительно оживляющим и освежал его разгоревшимся от обливания лицо и шею. Запах бриллиантина от его усов казался ему особенно приятным на этом свежем воздухе.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 и экипажи и неподвижная зелень деревьев и трав и полян с правильно прорезанными бороздами картофеля и косые тени падающие от домов и от деревьев и от кустов и от самых борозд картофеля всё это было красиво как хорошенький пейзаж только что оконченный и покрытый лаком Пошёл, пошёл, сказал он кучеру, высунувшись в окно и достав из кармана трёхрублёвую булавку, сунул её оглинувшемуся кучеру. Рука извотчика щепотнула что-то у фонаря, послышался свисток клота, и карета быстро покатилась по ровному шоссе. Ничего, ничего мне не нужно, кроме этого счастья, думал он, глядя на костяную шишечку звонка в промежутках между окнами, и воображал себе Анну такую, какой он видел её в последний раз. И чем дальше, тем больше я люблю её вот и сад казённой дачи в реде где же она тут где как зачем она здесь назначило свидание и пишет в письме Бетти подумал он теперь только надумать было уже никогда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 Не сказал тебе вчера. Начала она быстро, тяжело дыша, что возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я объявила ему всё. Сказала, что не могу быть его женой, что и всё сказала.